Глава 23 Позвольте представиться, я Королев Артем Владимирович, один из первых защитников нашей матушки-земли и обладатель уникального навыка пространственное королевство. На экране телефона Марго находился Артем, сидящий на троне в тронном зале средневекового замка, а подле него Клод, Лена, несколько бывших беженцев и различные жители Межмирия. Несложно догадаться, что делает этот навык. — ухмыльнулся мужчина с короной на голове. — А делает он меня королем, но необычным. Картинка сменилась, и теперь Артем стоит на крыше высокого здания, а снизу настоящий средневековый город. Далее показали работников в полях, которыми в основном были женщины всех видов, и мыши Грапи. Показали кроличью ферму, а также яму с спирис, которые ухаживали за пушистиками. Затем продемонстрировали другие загоны, кузницу, таверны, как внутри все пьют да гуляют. Не забыли и про шатры Макси, а также тренировочную площадку, где сотни мужчин разных раз тренировались владению холодным оружием. А закончили все тюрьмой, в которой хранились бандиты, которых наловил Артем, включая Макса Угля». Жизнь моя в межмире тяжела, но куда легче, чем на земле, где, несмотря на всю мою помощь, меня постоянно пытались обокрасть, обмануть и много раз убить. Я уже со счета сбился. Артем стоял на большой поляне, позади него виднелись высокие каменные стены, а в небе над королевством пролетал парящий осколок. Точнее, это королевство его пролетало. Я уже пытался работать с представителями местных властей города Колымск. Но к чему это привело, можно посмотреть в интернете. Однако я житель Земли и хочу, чтобы она уцелела. Поэтому мои товарищи, которых я обрел в этом межмире, выпустили несколько видео и, обещаю, не последних. Картинка вновь поменялась, и теперь это была библиотека. Сейчас же я хочу предложить миру взаимовыгодное сотрудничество. Это библиотека. Системное сооружение, как и все в моем королевстве. Но конкретно это пополняет свою библиотеку навыками, что я ей предоставлю. Артем взял книгу и показал на камеры, а потом в его руке появилась точно такая же, но вскоре развеялась, а оригинал был возвращен на полку. Я могу как сам изучать эти навыки, так и передавать книги другим, причем в неограниченном количестве. Но для этого мне придется заплатить монеты, не себе, системе. Иначе все мои люди уже изучили бы все возможные навыки». Король вздохнул и попытался улыбнуться. «Как некоторые знают, цена на навыки в монументах стремительно повышается. У меня же она неизменна. И да, благодаря кое-каким событиям, которым я приложил руку, на некоторое время скорость повышения цены в монументах существенно снизится. Не благодарите. Поэтому я предлагаю вам свои навыки с комиссией в 10% и буду скупать у вас ваши кристаллы навыков для пополнения библиотеки. Но для начала... Картинка вновь поменялась и вновь на поляну недалеко от стен. Я покажу, что предлагаю. И начнем с навыка дракона. Ранг А. Он делает... Артем быстро зачитал описание навыка, а после обратился к полудраконам, а потом подошедший человек Саул и Норф Чов. А далее началось описание остальных навыков и их демонстрация. После чего король показал весь список навыков с полным описанием и цены на изучение. «Я беру комиссию в 10% от цены изучения навыка. Скидку не дам, а вот подороже продать это я запросто». Король рассмеялся, и картинка переместилась в поля, откуда он достал синий корнеплод. Эдакую помесь репы и редиса. «Это Гозу». Ну, многие называют ее репиской. <смех> Ладно, шучу. Кратко рассказав о том, как работает ферма, Артем озвучил свое предложение. Я могу быстро нарастить производство пищи, заряженной жизненной силой. Ее уже продавали в Калымске, можете опросить людей. Магазин мой, к сожалению, опечатан и находится под охраной, так что ГОЗу там больше не продается. Картинка вновь сменилась, и теперь Артем на Замковой площади. Позади него почти все жители королевства. Воины были в доспехах, стрелки с автоматами и пулеметами, волшебницы в мантиях и посохами в руках и так далее. Не пытайтесь меня подчинить. Не пытайтесь навредить мне или моим людям. Не пытайтесь плести интриги или заманить на чью-либо сторону. Я не враг вам. Я лишь хочу, чтобы земля уцелила. И еще одно. В руках короля появилась корона, которую он надел на голову. Не забывайте, что имеете дело с королем. На этом видео закончилось и появился черный экран с белой надписью, а именно электронной почтой Артема. — Ну, пиздец, — подытожила Юлия, сидящая с Марго. — Да его, долборобы. — И не говори, ведь все знают, что Артем чувствует ложь. Этот дегенерат начал ему врать, причем в лицо. Марго вздохнула и выключила экран телефона. Может, наш супергениальный начальник Андрей Семенович изучил навык какой, не позволяющий определить ложь? Вот только он не подумал, что все решает уровень. Юля поднялась и потянулась. Они только недавно проснулись, поэтому сидели на кровати. Ладно, пошли работать. Или получать пиздей. Этот мудак будет в бешенстве и как бы нас не ликвидировал, как свидетелей. Может. Тем временем, королевство. Артем стоял перед замком и смотрел, как он из третьего уровня перестраивается в четвертый, а вместе с ним и башня магов. Пришлось постараться, чтобы добыть нужное количество камня так быстро, но благодаря сканеру найти подходящий осколок теперь несложно. Внешне замок не очень поменялся, разве что раньше он походил на букву «П», а теперь это буква «Н». Артем мог сделать что-то более похожее на крепость, но он решил оставить так – ведь такая форма более практична, чем крепость. Да и бойцам было удобно отстреливать белых чудищ по ночи. Слева так и осталась замковая площадь, а справа король влепил башню магов. Благодаря башне там теперь появилась изолированная площадь, где можно сделать зону отдыха для магов, да и не только для них. Предполагалось разбить красивый сквер с деревьями, травой и прудом. И самое главное – Теперь крыша замка, который стоит отметить выше, чем оба крыла, стала достаточно большой, чтобы на нее, к примеру, мог приземлиться небольшой дирижабль или судно. Это важно, ведь король планировал построить верфь. Чертежи у него есть, а значит, сможет начать строить суда, а именно судно «Малый исследователь», судно «Средний исследователь», судно «Большой исследователь», судно «Арбус». В планах пока был «Малый исследователь». Чертеж судна «Малый исследователь». Класс «Малое экспедиционное судно». Экипаж «2-4». Вместимость «Пассажиры» «10». Вместимость «Груз» «20 кубометров». Двигатель «Мана» «Монеты». Описание «Отключено». Судно должно будет разводить охотников по осколкам, что сэкономит кучу времени. Все же пока идет добыча ресурсов, охотники не смогут сражаться с чудовищами и добывать монеты. Но сперва Артем хотел построить другие, более важные сооружения. Осталось лишь добыть ресурсов. «Ну вот, все, что было раньше — детские игры. Теперь у нас все серьезно», — произнесла Кристина, стоя по правую руку от короля. «На Артема начнет охотиться весь мир», — добавила Лена, стоящая справа от короля. А тот «хвать» и схватил обеих за талию и прижал к себе. «Весь, не весь, плевать». Нам просто нужно становиться сильнее, и тогда пусть хоть заохотятся, ничего у них не выйдет. Но да, расслабляться нельзя. Поэтому улыбнулся он и хлопнул девушек по попкам. За работу. Нужен полный анализ новых навыков. Кристина, составь план реконструкции города. Посчитай, сколько нам потребуется ресурсов и монет. А еще... Новосибирск. Квартира губернатора. Исхудавший и стремительно лысеющий мужчина смотрел по телевизору видео от короля Артема. Руки мужчины дрожали, а телефон в руках был выключен. Но мужчина нет-нет, но посмотрит на него. И вдруг... Экран загорелся, раздался звонок, на экране высветилась надпись «Вам звонит ВВ». «Здравствуйте, Владимир Владимирович». Дрожащим голосом произнес мужчина, с трудом держа телефон. Казалось, что он весит тонну. — Здравствуйте, Илья Евгеньевич. Из телефона раздался голос, который, пожалуй, знает даже детсадовец. — Я разочарован вас, Илья Евгеньевич. — Молю, простите меня, не углядел, прозевал. — Распустились мои подчиненные, не виноват я. Он упал на колени и заревел. — Семь дней, Илья Евгеньевич. Телефон выключился, и мужчина потерял сознание. От удара головой о пол остатки волос разлетелись во все стороны, обнажая бледную лысину. Но полежать ему не дали, ведь уже через 10 минут мужчину разбудили ведром воды. Тот вскрикнул и вскочил на ноги, после чего увидел их, людей в черном. — Что ж вы, Илья Евгеньевич, не бережете себя? Вот даже облысели, — заговорил мужчина в черной форме с нашивкой ФСБ спецотдел. Я... «Вы, вы, вы...» «Вставайте. У вас есть семь дней, чтобы разобраться со всем, что вы тут наворотили. А будете содействовать и хорошо работать, глядишь, вместо сырой ямы и позора. сможете и дальше сытно кушать и спать на мягкой кроватке». Мужчина улыбнулся, а губернатор вновь потерял сознание, но еще и обоссался. Тронный зал. Королевство. На следующий день. Артем сидел на троне. По обе стороны от него королевы, сидящие на подлокотниках трона, на головах короны, а перед ними десяток мужчин. Все из новеньких. Семь норф, один грапи и два макси. «Я принимаю вашу клятву верности и рад, что вам все нравится и устраивает. Но это лишь начало», — произнес король. Он собрал всех их, чтобы поговорить по душам. Все же до этого все были слишком заняты. «Обещаю вам, что вы не останетесь жить в межмире». «Когда мой мир будет спасен, вы и ваши потомки смогут поселиться на изолированном континенте под названием Австралия». «Так там же австралийцы!» – недоумевала Кристина. «Как долго они продержатся!» Артем посмотрел на девушку, а та вспомнила все, что знает про эту страну и вздрогнула. «Уверена, люди оттуда бегут миллионами». «Так и есть. С начала апокалипсиса континент покинуло 4 миллиона человек». — подтвердил король, так как читал об этом в интернете. — Там настоящим бичом являются насекомые-людоеды. — И как мы там будем жить? — поинтересовалась она же. — Мы не боимся насекомых, — уверенно заявил огромный Норф, чье тело украшало множество шрамов. Он был сильнейшим воином Норф и уровень равнялся тридцатому, а звали его Док, и он совершенно не понимал шутки про доктора. — А мы боимся, — грапи поднял лапу. «А чего там еще боятся? «Змей, пауков, да много чего», — улыбнулся король. «И все это нужно уничтожить. Однако до этого еще дожить надо». «Тогда, король...» Док преклонил колено. «Я прошу вас спасти мое племя. Я знаю, где их держат». «Продолжай». «Да, ваше величество. Мое племя было захвачено много ночей назад. Нас разделили на несколько групп и распродали». Воинов в одну группу, ремесленников во вторую, а всех остальных в третью. И мой сын. Его разделили со мной. Но я знаю, в каком он направлении. Навык? Навык, называется хранитель. Он позволяет отслеживать местоположение охраняемого, следить за его здоровьем и становиться сильнее, находясь рядом. Понятно. Артем призадумался, но думал не сильно долго. Вероятно, твой сын находился в Феоде. «Боюсь, моих сил не хватит, чтобы его захватить. Да и рискованно это». «Я понимаю». Норф паник, однако король еще не закончил. «Однако, когда мы построим корабли, мы можем посмотреть на этот феод и подумать. К примеру, совершить не полномасштабное нападение, а тайное проникновение. «Благодарю вас». Все Норф преклонили колено, но Артем поднял их жестом руки. «Рассчитываю, что к этому времени вы натренируете наших воинов, чтобы они не погибли в бою». «Да, ваше величество». Норв поклонились, и вскоре король остался один. Королевы тоже ушли заниматься делами. Артем же принялся обдумывать свои дальнейшие шаги. На землю он пока не спешил, в Межмирье тоже дел хватало. К примеру, он в несколько раз увеличил количество полей». И теперь в день будет выращиваться около 40 тонн гозу и 18 тонн овощей, зерна и прочего. Также Артем сделал ров перед стеной и запитал его из болота. Воды, на удивление, хватило. И теперь осталось копить ресурсы, монеты и становиться сильнее. Ну и ждать возвращения торговца, чтобы продать ему побольше товара и, возможно, купить рабов или интересные навыки и артефакты. Еще король хотел улучшить все дома до четвертого уровня, но это уже в последнюю очередь. И вроде все шло хорошо, как к королю прибежал один из граби старейшин. Артем сейчас находился на одной из башен городской стены и наблюдал за приближением крупного осколка. Что случилось? «Король, у нас реагенты для самогона заканчиваются!» С паникой в голосе произнес он. Едва не прокричал от отчаяния. «Быстро! Ладно, загляну в город». Надев несколько артефактов, он переоделся в боевой костюм Клоко, который обладает активным камуфляжем, и перенесся на землю, оказавшись на крыше одного из жилых домов. Сирена? Монстр нападает. Артем тут же зазирался, чтобы понять, что происходит, и заметил внизу движение. Люди бежали в дома. В панике бежали, и вдруг заработала система оповещения. Внимание, это не учебная тревога. С севера на город движется большая орда чудовищ. Просим жителей спрятаться в домах и чем-нибудь закрыть окна. Повторяю, это не учебная тревога. Чертыхнувшись, Артем активировал навык дракон и полетел на север. Камуфляж в полете совершенно не работал, как и в облике человека-дракона. Но парня это сейчас не волновало. А вот народ на улице и в окнах радовался. Ему даже кричали что-то. В скором времени он услышал грохот, после чего увидел, как множество ракет поднимается в небеса, чтобы обрушиться на прущего врага. Работало РСЗО, а вот вертолетов пока не было видно. Пока летел, король мог наблюдать, как к северу города стекаются военные машины, а с ними и гражданские. Охотники на монстров и системщики, способные сражаться, стекались к северной стене, чтобы защитить свой дом. Это немало удивило Артема, но стоит отметить, что приятно удивило. На севере продолжало грохотать, а также появился дым. Лес загорелся. Но, судя по тому, что грохот не прекратился, монстры не думали заканчиваться. Артем же летел и летел, а когда прилетел, чертыхнулся. Северная стена не была достроена. Метров триста оставалось, и по закону подлости в этот проход и перли различные чудовища. Причем именно разные, и это не поддавалось логике. Монстры обычно враждуют друг с другом. Вепри, чья спина покрыта шипами. Шестилапые волки с зеленой шерстью и размером с быка. Двухвостые лисы, ловко скачущие меж своих крупных товарищей. Еноты, мутанты, переростки и также всякая мелочь, которых всего по паре экземпляров. И все это, яростно рыча, вопя и визжа, неслось на город. Тысячи тварей и еще многие тысяч в лесу. Сейчас на стенах находилось большое количество солдат. Среди них Артем заметил лучников, магов и даже арбалетчика. Все они независимые охотники. Проход же был перекрыт танками, БТРами и прочим военным транспортом. На них также были солдаты, а перед техникой стояли убийцы-чудовищ. Их, конечно же, не хватало, чтобы перекрыть эти три сотни метров, так как их было всего семьдесят. Но с ними почти сотня независимых охотников. Решили встать перед техникой, а не позади нее или на ней, по той причине, что монстры могут легко пролезть под колесами и гусеницами боевых машин. Солдаты уже не раз через такое проходили, хотя было немало и более веских причин. Хотя бы то, что так воины не позволят монстрам уничтожить пулеметы и пушки. До воинов ближнего боя твари добирались в основном из раненой, что существенно увеличивало шансы на победу. Все же люди не имели большого количества навыков и хорошего снаряжения. Так один мужчина с круглым щитом и топором врезался в прущего волка. Воин использовал рывок, отчего зверь оказался на земле. Топор человека принялся рубить тварь, а позади него была девушка с копьем. Она попыталась заколоть чудовище. Однако откуда-то сбоку выскочила двухвостая лиса. Чудовище прыгнуло, целясь в шею девушки, но вдруг пули поразили монстра, отбрасывая в сторону. И не успел зверь подняться на лапы, как мчащийся вепарь, попросту затоптал лесу. а миг спустя сбил как мужчину, так и девушку. Раздались крики, а раненые люди, пролетев несколько метров, рухнули на землю. Вепрь же продолжал мчаться на военную технику и, ударившись об БТР, обломал бивни. Он попятился назад, а сверху по нему палили из автоматов, вот только шкура была настолько прочна, что тварь лишь сильнее злилась. Однако, когда на вепре обрушили шквал пуль из крупнокалиберного пулемета, тварь все же сдохла. А судя по монеткам, что упали рядом, кто-то получил Еже и инициализировался. Правда, людям было не до радости, ведь охотников стремительно теснили. Даже шквальный огонь не мог подавить всех чудовищ, а их становилось все больше и больше. Лишь убийцы чудовищ более-менее держались. Они имели огромный опыт получать по шее. Бойцы в черных костюмах и специализированной броне владели самым различным системам оружием, и зачастую лишь оно помогало против прочнейших шкур и костей монстров. Но вдруг раздался яростный рев, и, повалив множество деревьев, показался он — король вепрей. По крайней мере, так его назвали солдаты, и эту тварь стоило увидеть. Размером он был крупнее, чем БТР, и весил, наверное, вдвое больше. Этот монстр был окружен вепрями поменьше, а из его пятака выходил пар. Он бил копытом, а его многочисленные костяные шипы на теле искрились от магии электричества. Громко провизжав, вепрь понесся на один из БТРов, как вдруг его больно ужалило в бок. Танк поразил мощную тушу, оторвав приличный кусок плоти. Однако чудище и не думало помирать, оно лишь сильнее взбесилось. Люди атаковали тварь чем могли, мощные пулеметы, гранатометы и даже ракетницы, но большинство снарядов уничтожались молниями, вырывающимися из шипов. Тварь уже была совсем близко. 10 метров, которые сокращались с ужасающей скоростью. Бойцы принялись спрыгивать с боевой машины. Но вдруг с неба прилетело копье из белого металла и пронзило голову твари. Ужасающий вепрь рухнул и пару раз, перевернувшись, ударился БТР, слегка сдвинув его. Люди проскрывали рты от удивления, а монстры слегка притормозили. Вепри так вообще перепугались, и некоторые остановились. А миг спустя на землю плавно опустился человек в серебряной броне. «Неплохо». Он подобрал дорогую шкатулку, и вдруг она исчезла. «Артем! Это Артем!» Кто-то догадался. «Стоять!» Рявкнул он, активируя навык «Ужасающий крик», и почти сотни чудовищ застыло. Некоторые попадали на землю. «А теперь сдохните!»